Глава вторая. Слушая голосовое сообщение от Джона Эббота, я задумалась. Убьёт ли он в этот день свою жену? Доктор Мур неровно, взволнованно прохрипел он: "Перезвоните мне. Она уйдёт от меня к нему. Я знаю, это случится". Джон, который всегда приходил за 5 минут до начала наших консультаций, в выглаженных вещах и безупречно опрятный, который выписывал мне чеки до да более аккуратными печатными буквами. Звучал так, будто разваливался на куски. Я дослушала сообщение до конца, а потом нажала на экран, включая его заново. Вздохнув, я перезвонила ему. За год наших психиатрических консультаций я определила, что Джон страдает патологической ревностью. Первые два месяца мы фокусировались на его жене и ее предполагаемой увлеченности садовником. Джон противился поведенческой терапии и решительно отказывался принимать фенотиозины. После недель настоятельных призывов он прислушался к моему совету и уволил садовника – что разрешило ситуацию. Теперь он нашёл новый источник беспокойства их соседа. Его подозрения казались необоснованными. Что нельзя было бы назвать поводом для беспокойства, если бы он, помимо этого, не испытывал нарастающего побуждения убить жену. Ожидая ответа, я открыла холодильник и достала литр молока. Был ли Джон Эббот на самом деле способен убить свою жену? Спорный вопрос. Но всё же тот факт, что он почти год обдумывал это, был серьёзным тому подтверждением. Он не ответил, поэтому я сбросила звонок и положила телефон на столешницу. Я налила стакан молока, а затем отодвинула штору и выглянула в окно над раковиной. Сквозь мутноватое стекло я увидела, как моя кошка топчется под полированным красным капотом кабриолета. Я попыталась привлечь её внимание, постучав по стеклу. Эй! Клементина меня проигнорировала. Я одним глотком допила молоко и сильнее постучала в окно. Никакой реакции. Сполоснув стакан, я поставила его на верхнюю полку посудомойной машины и взглянула на телефон. Это был первый раз, когда Джон Эбботт позвонил мне на мобильный. В отличие от Рика Бекона, не способного даже договориться о встрече без моего одобрения, Джон был из тех клиентов, которые воспринимают просьбу о помощи как признак слабости и несостоятельности. Для него оставить голосовое сообщение во вторник утром было серьёзным шагом. Может, он подловил брук? Или же его паранойя и ревность достигли пика? Она уйдёт от меня к нему. Я знаю, это случится. Для мужчины вроде Джона утрата могла стать концепцией, способной сломать его мир, особенно когда он был всецело сфокусирован на жене, которую воспринимал искажённо. Эта сфокусированность переросла в одержимость, пронизанную нитью жестокости, граничащей с маниакальностью. Я снова позвонила ему, и моя обеспокоенность возрастала с каждым безответным гудком. В голове возникли непрошеные предположения. Фармацевт с безупречным почерком и двумя пропущенными консультациями в этом месяце стоящий с окровавленным ножом в руке над своей женой нет исправила я себя не ножом не с брук это было бы что-то другое что-то менее очевидное яд это была его последняя фантазия я взглянула на часы микравловки Он звонил мне больше 2 часов назад. За 2 часа могло произойти всё что угодно. Это моя расплата за позднее пробуждение. Эмбиен. В 3 часа ночи, показавшейся мне отличной идеей, стоил мне этого пропущенного звонка. Ещё один звонок, сказала я себе. Я собиралась немного подождать, а потом позвонить ещё раз. и заняться другими делами. Одержимость, как я часто напоминала своим клиентам, никогда не влияла на внешние ситуации. Она только усугубляла внутренние переживания, а с ними и все вытекающие действия и решения. Я поджарила тост и съела его, медленно и сосредоточенно жуя, пока сидела в столовой и смотрела на телефоне серию Сайнфилда. Протерев столешницы, вернув хлеб в пакет и помыв руки, я позвонила ему снова. Он проигнорировал мой звонок, как и в первые два раза. В 9:45, когда я направилась в офис на первую консультацию, Джон Эббет не появился на свою смену в аптеке Брейерс. Все мгновенно забеспокоились. Этот человек был тираном в отношении пунктуальности настолько, что двое младших фармацевтов уволились в слезах, подвергнувшись его длинным и почти жестоким выговорам об учёте времени. Когда его опоздание затянулось до 10:30, а потом 11:00, и звонки на мобильный остались без ответа, трое работников за медицинскими стойками посовещались о дальнейшем плане действий. Очередь покупателей, тянувшаяся дальше секции со взрослыми подгузниками, теперь достигла отдела травяных лекарств. Стоявший спереди мужчина с густистыми белыми усами и в ковбойской шляпе прочистил горло. Было принято решение найти на Facebook его жену и отправить ей сообщение. После этого они подождали ещё 15 минут, а потом отправили самого младшего и незначительного работника к Джону домой. Джоэло Бленкиро был 21 год. Он приехал из Литл Рок в Арканзасе и работал стажёром в аптеке. Ему нравились подземелья и драконы, латинские девушки и куриное филе в кляре. с большим количеством кетчупа. Пока я слушала, как Фил Анкерли рассуждал о документальном фильме о Тедди Бонди, Джоэл припарковался у дома Эбатов и написал младшему фармацевту о том, что машина Джона была на месте, припаркованная на дорожке за белым седаном. У Джоэла были простые указания: позвонить в дверь Спросить у Джона, придёт ли он на работу. Пригнуться и бежать в укрытие, если он начнёт кричать. Джоэл начал с входной двери белого одноэтажного дома, чувствуя, как вспотели подмышки от жары Лос-Анджелеса, пока прислушивался к эху звонка в доме. После второй попытки, не услышав никакого движения в доме, Он обошёл его сбоку. Легонько постучав в боковую дверь, он подождал, а потом приложил согнутые ладони к стеклу, заслоняя свет, и заглянул внутрь. При виде крови и тела он отшатнулся, зацепившись туфлей за бордюр. Его телефон проскользил по земле и остановился у колонны. Он прополз по аккуратно подметённой поверхности и взял телефон. Игнорируя новую сетку трещин на дисплее, разблокировал его и ввёл 911. После второй консультации я заехала в тренажёрный зал на 55-й авеню. Моё беспокойство о голосовом сообщении Джона Эббота развеялось, когда я переоделась в свою спортивную форму и забралась на беговую дорожку. Я увеличила скорость Я глядела ряд телевизоров, остановившись на том, что показывал лицо телеведущей и слова «кровавое сердце» у нее под подбородком. Пустившись бежать умеренной трусцой, я не сводила глаз с экрана, пытаясь понять тему пресс-конференции. Камера переместилась на красивого подростка с застегнутой до верху рубашки и шортах хаки. который робко улыбался, пока мать обнимала его за талию. Благодарны, что он дома. Пожалуйста, дайте нам возможность побыть наедине с нашим сыном. Я ткнула кнопку стоп на беговой дорожке и схватила телефон. Несмотря на остановку движения, моё сердцебиение ускорилось. Неужели последняя жертва кровавого сердца сбежала? Последние три года я вместе с другими жителями города неотрывно следила за новостями о каждом трагическом деле от исчезновения до смерти. Казалось невозможным, что жертва сбежала, да еще здоровой. В это время обычно обнаруживали обнаженное тело с отрезанным пенисом, выброшенное небрежно, как окурок. Убийца был уникальным. Убийца был уникальным. действовал точно и доказал свою искусность на предыдущих шести жертвах. Меня поразило, что он мог проявить небрежность, позволившую жертве улизнуть. Может, это дело рук подражателя, обман или момент слабости в стратегии и исполнении. Я разблокировала телефон и поискала последние новостные статьи. А потом снова взглянула на беззвучный телевизор. Сбежал от кровавого сердца и прошёл несколько миль, отыскав дорогу домой. Вот оно. Подтверждение чёрным по белому. Как скоту Хардено удалось сбежать? Я сошла с тренажёра, поспешила через людную зону для кардио и, выбравшись на лестницу, Быстро спустилась на первый этаж по широким ступенькам. Когда я добралась до последней, дисплей моего телефона засветился, и в наушниках раздался рингтон звонка. Звонили из офиса, поэтому я вставила второй наушник и ответила. Алло? Доктор Мур? Приглушённым голосом спросил Джейкоб. Я представила его за столом в приёмной. со сползающими очками в проволочной оправе и капелькой пота, стекшей до середины лба, усыпанного шрамами от окне. «Привет, Джейкоб!» Я толкнула дверь женской раздевалки и взяла верхнее в стопке пушистое полотенце с монограммой. «К вам пришел детектив, Тед Сакс. Он сказал, дело срочное». Я протиснулась мимо кучки разодетых в неоновые цвета любительниц йоги и нашла свой шкафчик. Он сказал, в чём дело? Он мне не говорит и отказывается уходить. Чёрт. Прошло почти 6 часов с момента, как Джон Эббот оставил мне сообщение, и я так и не получила от него ответа. Случилось ли что-то? Или этот визит касается кого-то другого из моих клиентов? Я сейчас вернусь. Я прижала телефон плечом, стаскивая шорты для бега. А, и Джейкоб? Да. Не пускай его в мой кабинет. И не говори ему ничего. Неважно, о чем он спросит. Наш администратор, работавший на полставки, настраивавший пианино и... и обедавший желейными конфетами в форме акул, не колебался. «Будет сделано!» «Спасибо!» Я завершила звонок, стоя со спущенными до лодыжек красными хлопковыми стрингами у всех на виду. Пролистав до сообщения Джона, я быстро удалила запись, потом открыла папку с удаленными голосовыми и убрала его оттуда. Это действие было эмоционально. инстинктивным. Мои знания психиатрии обвинили бы в этом моё детство, когда я заметала следы и прятала всё, чтоб подтолкнула бы мать-алкоголичку к ярости. Но здесь ставки были выше. Посчёчена от агрессивной домохозяйки была бы меньше из проблем. Последствия того, что Джон Эббот навредил своей жене, если дело было в этом, были бы гораздо хуже. Потенциальное расследование моей практики. Проверка медицинским комитетом. Внимание прессы на мне и моих клиентах. Клиентах, которые требовали полной конфиденциальности. Всё-таки я лечила не трудоголиков с низкой самооценкой. Я специализировалась на убийцах, извращённых нестабильных убийцах. Положив телефон на скамью, я выбралась из шорт и покрутила замок, вводя комбинацию. Хотелось поскорее вернуться в офис и покончить с этим. Детектив Тед Сакс оказался высоким мужчиной в дешёвом сером костюме с бейджем, висящим на шее. Я отперла свой кабинет И жестом пригласила его к паре мягких зелёных стульев, обращённых к столу. Пожалуйста, присаживайтесь. То ли назло, то ли из упрямства, он остался стоять. Я обошла стол и уронила сумку в боковой ящик, прежде чем погрузиться в кожаное кресло на колёсиках. Чем я могу вам помочь? Наклонившись вперёд, Он поставил пакет для улик на чистую деревянную поверхность. Я подняла прозрачный полиэтилен и оглядела предмет внутри. Это была одна из моих визиток в сдержанном стиле, с напечатанным именем, титулом доктора и номером телефона офиса. На обороте был от руки написан мой личный номер. Я снова взглянула на него. Где вы это нашли? кошельки Джона Эбата. Он снял очки-авиаторы с лысой головы и продел их через воротник рубашки. Этот парень был совершенно обычным: худой и строгий, с угольно-чёрной кожей и недоверчивым хмурым лицом. Вы знали мистера Эбата. Витающее беспокойство, что Джон Эбат что-то натворил, Яобразилась в тревогу. Что он сделал? Опустив пакет для улик, я кашлянула, лихорадочно обдумывая возможные варианты. Да. Он мой клиент. Этические принципы психологов и кодекс поведения американской психологической ассоциации твёрдо стояли на положеной клиентам конфиденциальности. Также было ясно прописано, что эту конфиденциальность можно нарушить, если я считаю, что мой клиент представляет угрозу для себя или других. Предыдущие консультации Джона Эббота, на которых он описывал свою борьбу с желанием навредить жене, технически были в зоне того, о чём нужно сообщать. Его утреннее голосовое сообщение могло классифицироваться как тревожный инцидент, требующий вмешательства полиции. Но это было всего лишь сообщение. Неуверенный в себе мужчина, говорящий то же самое, что и весь предыдущий год на консультациях. То, что он забавлялся с идеей убить Брук, не означало, что он когда-либо это сделает. И если бы я звонила в полицию каждый раз, Когда кто-то из моих пациентов подумывал кого-то убить, я бы отправила в тюрьму много невинных людей. И на этом мой список клиентов закончился бы. Правда в том, что желание кому-то навредить или убить является обычной частью сознания человека. Хоть среди нас есть некоторые высокоморальные святые, Никогда никому не желавшие зла 20% общества взвешивали за и против убийства в какой-то момент своей жизни. Только у 5% было достаточно моральной гибкости, чтобы воплотить эту возможность. Десятая часть процента одержима этим, и самые благонастроенные из них ищут психиатрической помощи. Мои клиенты были лучшими из худших. Поэтому я твёрдо ощущала обязанность защитить их, работая с их самыми честными признаниями. В конце концов, их мысли не были действиями. Люди не умирали от мысленной деятельности. Но если эти мысли превращались в действия, это было обратной стороной медали игры. в которую я ежедневно играла со своими клиентами. Теперь, когда напротив меня сидел детектив, все казалось ясным как день. В этой игре, игре Джона Эбботта, я проиграла, недооценив риски. Сакс кашлянул. Джон Эбботт этим утром не вышел на работу. Его сотрудники забеспокоились, Поэтому один из них поехал к нему домой, чтобы проверить, всё ли в порядке. Это он вызвал полицию. Я приложила ладонь к груди, потирая мягкий шёлк блузы и желая, чтобы сердце перестало колотиться так быстро. Я собиралась спросить: "Арестовали ли они Джона?", когда детектив продолжил. Оба тела нашли на кухонном полу. Работник аптеки увидел тело мистера Эбата, заглянув в окно. Мысли застыли. Тела? Тело мистера Эбата? Похоже, Брук Эбат умерла от сердечного приступа во время завтрака. Мы нашли её мужа рядом. По всей видимости, самоубийство. Что? Нахмурилась я. Вы уверены? Ранение ножом в живот. Угол нанесения удара и ситуация позволяют предположить, что он был нанесён им самим. Я попыталась не представлять Брук Эббот, с которой я неожиданно столкнулась в продуктовом магазине в прошлом месяце. Симпатичная женщина, добрые глаза, дружелюбная улыбка. Она тепло меня поприветствовала, даже не подозревая о дюжинех разговоров между мной и её мужем о том, почему убивать её плохая идея. Год консультаций, и Брук Эббот умерла от сердечного приступа в течение часа после его звонка мне. Я в это не верила. От чего вылечили Джона? Я цокнула языком. Это конфиденциальная информация, детектив. Ой, бросьте, насмешливо сказал он. Пациент мёртв. Достаньте ордер, сказала я. Послушайте, мне жаль, но я связана этическим кодексом. И я уверен, что вы растягиваете границы этого кодекса. Он фыркнул. Все мы знаем, на чём вы специализируетесь, доктор Мур. Он наконец-то сел. Какая неудача, ведь я уже приготовилась к его уходу. Доктор Смерти. Разве не так вас называют? Я вздохнула, услышав прозвище. Я специализируюсь на склонности к насилию и одержимости. Но это не единственные расстройства, которые я лечу. Многие мои клиенты являются абсолютно нормальными и приятными людьми. Ложь слетела с языка легко. У меня не было нормальных клиентов в последние 10 лет. Убийцы. Он снова фыркнул. Вы лечите убийц нынешних, будущих и прошлых. Вам придётся простить меня, Док. Я называю вещи своими именами. Что ж, как я уже сказала, я не могу обсуждать мистера Эббота. Когда вы в последний раз с ним говорили? Начиналось хождение вокруг да около. Я осторожно подбирала слова, понимая, что они, вероятно, уже знали о его звонках. Наша последняя консультация была 2 недели назад. Он отменил встречу, запланированную на эту неделю. И он звонил мне этим утром. Я пропустила его звонок и перезвонила ему через несколько часов, но он не ответил. Сакса, похоже, не удивила эта информация. Это значило, что у них уже был список его недавних звонков Слава богу, я не оставила голосовое сообщение. Что он сказал, когда звонил вам? Просто попросил перезвонить. Я хотел бы услышать это сообщение. Я его удалила. Вздохнула я. Извините, я не придала ему значения. Он кивнул, как будто принял мои слова к сведению, но только в том случае, если он верил в сердечный приступ и самоубийство. Тот номер на вашей визитке. Это по нему? Он позвонил. Да. По номеру на оборотной стороне. Это мой мобильный. Вы всем своим клиентам даёте номер мобильного. Он нахмурился. даже опасным это номер телефона я откинулась на спинку кресла это не мой домашний адрес или код от входной двери если они этим злоупотребляют я прекращаю с ними работать если мне нужно будет сменить номер я его сменю не велика беда как человек видевший трупы каждый день Должен сказать, Док. Не думаю, что вы достаточно серьёзно относитесь к своей безопасности. Вы привлекательная женщина. Если один из этих чокнутых вдруг станет одержим вами, у вас появится серьёзная проблема. Я ценю ваш совет. Я натянуто улыбнулась. Но они не чокнутые. Они нормальные люди, детектив. Некоторые люди страдают от депрессии, некоторые от тяги к насилию. Если бы мои клиенты не заботились о защите окружающих, они не оказались бы в моём кабинете. Поэтому Джон Эббот ходил к вам. Он не хотел навредить людям. Я сохранила доброжелательное выражение лица. Как я уже говорила, я лечу клиентов по разным причинам. Некоторым просто нужно с кем-то поговорить. Если хотите узнать больше, мне нужен ордер. "Хей, мне стоило попытаться", сказал он, побеждённо поднимая руки. Взглянув в сторону окна, Он несколько мгновений изучал пейзажи парка. Есть причины подозревать, что это не самоубийство. Он сомневался не в той смерти. Если исходить из того, что я знаю, то нет. Вы бы поклялись в этом под присягой. Однозначно. Пожалуйста, только не спрашивайте об рук. Он медленно кивнул. Я свяжусь с вами, если возникнут ещё вопросы, доктор Мур. Он встал, оттолкнувшись от подлокотников. Спасибо, что уделили мне время. Я провела его в приёмную и ободряюще улыбнулась Джейкабу, с интересом наблюдавшему за нами. Вернувшись в кабинет, Я закрыла дверь и преживисто выдохнула. Шансы, что это моя вина, были крайне высоки. У меня имелась одна задача, и я эпически провалилась, не только с Брук, но и с Джоном. Из-за этого двое людей были мертвы.